К Садзане. Сумеречный песнопевец. Том 2. Выбор музыкальной девушки. Акорд сновидений. Прошу, позволь мне пережить тот день и тот час ещё раз. Весемир придо мной был объят ярким пламенем. Академию должен был оглашать весёлый смех после состязания, однако то тут-то там раздались крики. Кошмар. Да именно. Реальность обернулась самым настоящим ночным кошмаром. Здания школы, двор, площадь всё вокруг поглотило жестокое пламя. Сильный ветер разносил повсюду танцующие искры, из которых занимался огонь. Со всех сторон раздавались бесконечные крики, проклятия плачущих щеняков, с которыми смешивались беспорядочные приказы очетелей. Хаос порождал хаос, страх давал пищу ещё большему страху. Появляющиеся из тени зданий химеры наносили раны учникам, защищая последних, учителя получали увечья. Цепочка жертв, спираль боли. Я отвернулась и сбежала. И ведь ничего плохого я и не сделала, просто последовала приказу спрятаться в укрытии. Всё правильно, как и все мои одноклассники, тогда я была лишь обыкновенной ученицей, ещё не способной умело пользоваться песнопениями и поэтому могла только сбежать и спрятаться. Даниэла Желе. Внезапно раздался чей-то голос. Нет, я знаю, кому в действительности он принадлежит. Это самый близкий и самый знакомый мне голос. Мой голос. Уже год, как я порвала со своим прошлым, и не оглядываясь назад. Ты правда сделала в тот день всё, что могла. Я видела одноклассников, дрожащих от страха перед химерами, друзей, стучавших зубами от ужаса, были среди них раненые химерами. Более учителя, который закрыли с собой учеников, чтобы защитить их от монстров. Я ещё не могу хорошо исполнять песнопения, говорит. Я не способен применять песнопения, которыми можно противостоять химере. Поэтому, поэтому бежать было абсолютно естественно. Именно так, потому что я беспомощная певчая. Неправда, объявила слуховая галлюцинация пронизывающим холодным голосом. «Потому что ты не певчая. Я же посещаю школу песнопения, не так ли? Хочу стать певчей и поэтому занимаюсь каждый день. Ты просто ходишь в школу и делаешь вид, что изучаешь песнопения. Я не делаю вид. Я... Я учусь каждый день, сдаю экзамены, усердно тружусь вместе со всеми. Этого достаточно, не правда ли?» «Достаточно? Ты говоришь, что твоих действий в тот день и в тот час было достаточно?» Хватит уже. Прекрати. Я уже покончила с этим. Я примирилась с собой. Разве этого мало? Не покончила, потому что ты лжёшь самой себе. Самой себе, учителям и даже своим друзьям. Я не лгу. Я не собиралась. Да, наверное, ты не собиралась лгать. Но и правду ты не говоришь. Не говоришь, что ты не ученица изучающая песнопения. Хватит. Прекрати. Прекрати уже. Пожалуйста. «Я... Я... Ты всего лишь притворяющаяся ученицей Гилл! Прекрати!» Девушка вскочила с постели с яростным криком. Её тело горело, а стук в груди отдавался болью. Сжав грудь руками, она бросила короткий взгляд на пробивающийся сквозь занавески свет. «Это был сон?» Девушка наконец осознала, что до сих пор пребывала в плену галлюцинаций. «Ты в порядке?» Она развернулась на внезапно прозвучавший из-за спины голос. Прямо рядом с её кроватью стояла ещё одна такая же. На ней сидела, приподняв верхнюю половину тела, хорошо знакомая ей подруга. Она была высокой, с великолепными чёрными волосами. Девушки не только делили одну комнату в общежитии, но и даже учились в одном и том же классе. "Прости, я тебя разбудила". Стрелка часов показывала 4:00 утра. Было ещё совсем рано. Ты довольно сильно вспотела. Похоже, у тебя был кошмар. Девушка знала это и без замечания подруги. Её пижама промокла насквозь, и неприятный пот так охладил тело, что она задрожала. Снова тот сон. Да. Этот кошмар мучил её уже целую неделю. Нет, это был не просто сон, а отражение конфликта внутри неё. После завтра ты останешься одна. С тобой всё будет нормально. Буквально через сутки её соседка на время покидала общежитие ради тренировочного лагеря клуба. В её словах содержался вопрос: всё ли будет в порядке? Девушку уже целую неделю терзал один и тот же кошмар, и она никак не могла быть уверена, что всё чудесным образом прекратится. Конечно, я уже не ребёнок. Девушка попыталась улыбнуться, но она и сама понимала, насколько плохо у неё это получилось. И всё же попробуй поговорить с кем-нибудь, когда станет тяжело. Например, со мной. Нет, я справлюсь. Она хотела выглядеть сильной, чтобы её подруга больше не волновалась. «Ну тогда ладно», — ответила та, и, пригладив свои блестящие чёрные волосы, повернулась к ней спиной. «Я ещё чуть-чуть посплю. Спокойной ночи». «Ага». И тело, и пижама были мокрыми от холодного пота. Девушка достала из шкафа полотенце и начала обтираться. Однако она ощутила у себя на спине чей-то взгляд и обернулась. «Что случилось?» собиравшаяся спать подруга присела на кровати и внимательно смотрела на неё. А знаешь, у меня есть для тебя дружеский совет. И какой же. Тебе не идут фальшивые улыбки. Девушка собралась ответить, но не успела. Но ну, спокойной. Её соседка вневнер нырнула под одеяло. Спустя десяток секунд от неё было слышно только мирное дыхание спящего человека. Фальшивые улыбки стоя перед высоким зеркалом. Девушка обдумывала слова подруги. Я и сама это знаю.